Глава одиннадцатая. Эпиграф. Мы ощущаем в себе животное, которое тем сильнее, чем крепче спит наша духовная природа. Это чувственное присмыкающееся, и его, по-видимому, нельзя всецело изгнать, как их тех червей, которые водятся даже в здоровом человеческом теле. Генри Дэвид Таро. Уолдин или Жизнь в лесу. Медвежатину Антону пару раз есть приходилось, но в ресторанах, замаринованную, должным образом обработанную, приготовленную с различными специями. Вещь была вкусная, но как ее готовить в менее приспособленных условиях он представлял слабо. Зато представляла Лариса, которая уже жарила на костре, вырезанную из медвежьего бедра, ломоть мясо. «Самое вкусное, — говорила она, — Поворачивая надетый на прутик шипящий кусок – это лапы. Но с ними возиться долго, да и жарить лучше в духовке. В идеале шерсть выщипывать, а не обдирать шкуру. А еще главное – убрать жир, он вонючий. Медвежье мясо вообще пахнет не ахти как. Я долго привыкала, когда с отцом на охоту ездили. Жарящееся медвежатина и вправду издавала странноватый запах. «Ее бы выварить пару раз, слить!» – бормотала Лариса. Рядом с ней на расстеленной куртке сидел Кирилл и Джуниор и щурился на огонь. Странно, но пацана, комары и мошкара почему-то совсем не кусали, тогда как остальных донимали пуще прежнего. Остаться ночлег пришлось прямо здесь, на месте обеденного привала, потому что Антон элементарно не мог идти. Он лежал у костра, туго обмотанный бинтами, потому что у него треснуло как минимум одно ребро, то ли от чертового сучка, то ли под тяжестью медведя, а все тело болело. Спас Антона Фрэнсис. Он тоже решил пройтись, захватив с собой верный лук и отправился вслед за приятелем. Увидев, что того вот-вот задерет здоровенный медведь, камерунец принял единственное верное решение — прицелился и вогнал медведю в глаз стрелу. Зверь упал на Антона уже мертвым, но Антону от этого было не легче. Фрэнсис в одиночку не сумел выволочь его из-под тяжелой туши, позвал Ларису, но и вдвоем они справились еле-еле, применив в качестве рычага срубленный ствол березки. Разделывать неожиданную добычу не имело смысла. Ограничились только несколькими кусками мяса. Остальное пришлось закопать, чтобы не привлекать животных, для чего все тот же Фрэнсис, матерясь по-русски, вырыл штыковой лопаткой яму. Это окончательно лишило его сил, и Камеронец сидел сейчас рядом с Антоном, мрачно рассматривая истертые рукоятью лопаты руки. — Фрэнсис, брат, — тихо сказал Антон, — спасибо тебе. Если бы не ты, он бы меня сожрал. — Уж лучше он, чем новосибирцы, — буркнул Фрэнсис. Медведь — это хотя бы естественно. Я немножко отлежусь, и завтра с утра пойдем. Вот увидишь, — пообещал Антон, осторожно трогая, помятые ребра. Да я уже предлагал вернуться. Путешественники, блин, дня не прошли, как беда случилась. Какая же это беда? Это вовсе не беда. Я же говорю, отлежусь и пойдем. Ладно, герой, — камерунец улыбнулся, — отлежишься, пойдем. А вот стрелять учись. Видишь, как оно случается? Я в него немножко попал. Довольно глупо уточнил Антон. Поужинав Медвежатиной, оказавшейся довольно вкусной, несмотря на запашок, они легли спать. Вернее, легли Лариса с сыном и Фрэнсис, а Антон вызвался подежурить. Лес есть лес, с часовым спокойнее. Палатку ставить не стали, так у костра и прилегли. Помимо общего контроля, Антону вменили подбрасывание дровишек в огонь. Фрэнсис сказал, что подменит его, когда Антон почувствует, что начинает клонить в сон. Ребра, впрочем, на так, что спать вовсе не хотелось. Антон с ужасом подумал, как же ему придется завтра ковылять в таком состоянии, но решил виду не подавать. Конечно, хороший повод вернуться домой, но тогда выходило, что он всех подвел. «Нет». Решили идти к аэродрому, значит, нужно идти. Уж как-нибудь перетерпится. Могло быть и хуже, учитывая габариты Косолапова. Ноги, руки целы, и то хлеб. В лесу, как всегда, что-то копошилось и шуршало. Выбрались на промысел ночные твари. Где-то за могильно заухла сова. Антон поежился. И ведь сколько раз им еще придется ночевать в лесу или в поле? Даже к той минимальной цивилизации, что обеспечивал домик лесника, он привык, как раньше, к горячей воде, электроплите и теплому сортиру с мягкой туалетной бумагой. Костер потрескивал и стрелял искрами. Антон положил в огонь пару поленьев, охнул. Движение отдалось в боку острой болью. Неужели сломал? Лариса уверяла, что нет. Но что ж так больно? И вот опять. Раньше схавал бы пару таблеток нурофена или пентальгина, и все дела. А теперь майса. Фрэнсис забормотал что-то во сне, кажется, на французском, перевернулся на другой бок. На комарник он снял и положил рядом, потому что комары и мошкара на ночь тоже, что ли, ложились спать. Антон, тем не менее, сидел на комарнике, потому что привык таскать на голове эту сетку и чувствовал себя в ней уютнее. Курить, правда, неудобно, но ну, да меньше смолить будет. И так столько никотина употребил за год, благодаря самосаду. Тут же дико захотелось курить. Антон откинул сетку на комарника, свернул самокрутку. Для этих целей использовались старые газеты, пачки которых хранились у Кирилла Кириллыча за печкой. Читать их тоже было познавательно. И вот сейчас Антон, поднеся остаток страницы к пламени костра, прочел, С глубокой скорбью восприняли советские люди вести кончине Леонида Ильича Брежнева, выдающегося руководителя Коммунистической партии и Советского государства, крупнейшего политического деятеля нашего времени. Вся его большая и яркая жизнь была отдана Великому делу октября партии Ленина интересам трудового народа. На проходящих в стране траурных митингах трудящихся, отдавая дань глубокого уважения памяти пламенного борца за мир и коммунизм заявляют о горячем стремлении еще теснее сплотить свои ряды вокруг родной коммунистической партии его Ленинского Центрального Комитета. Посмотрел на дату. 13 ноября 1982 года. Помнится, покойный Кирилл Кириллыч говорил, что в Новосибирск последний раз ездил, когда Брежнев помер. Кажись, в 88-м. А и не так все было, а на шесть лет раньше. Долгонько не было в областном центре, старый лесник. Еще Антон не раз вспомнил странный разговор Кирилла Кирилловича с Платоном. Говорили они так, словно раньше не раз встречались, и были у них какие-то старые счеты. Спросить у старичка напрямую Антон так и не решился, и без того лесник был сам не свой, а теперь узнать не представлялось возможности. Поэтому осталось, как в рассказе Джека Лондона, «Тропой ложных солнц», «Кусок жизни». Антон очень любил этот рассказ еще со школьных лет и помнил наизусть много фрагментов, вроде этого. «Картина – частица жизни. Мы изображаем жизнь так, как мы ее видим. Скажем, ты, Чарли, идешь по тропе. Ночь. Перед тобой хижина. В окне свет. Одну-две секунды ты смотришь в окно». Увидел что-то и пошел дальше. Допустим, там человек, он пишет письмо. Ты увидел что-то без начала и конца. Ничего не происходило. И все-таки ты видел кусочек жизни. И вспомнишь его потом. У тебя в памяти осталась картина. Картина в раме окна. Антон с трудом поднялся и, попыхивая самокруткой, немного походил вокруг стоянки. Заряженное ружье он прислонять к дереву не стал, держал в руках, а когда сидел у костра — на коленях. Встреча с медведем многому научила бывшего клоуна. А сколько таких медведей или других злобных тварей может встретиться им на пути, включая, кстати, людей, у которых, в отличие от медведя, тоже может быть в руках оружие? Фрэнсис снова заворочился. Чего бродишь? спросил он в полголоса, чтобы не разбудить Ларису и ребенка. Устал сидеть. «А мне вот не спится, пожаловался Камерунец. «Не могу на улице спать, и все тут. Только задремлю и опять просыпаюсь». «А в Африке ты спал в джунглях?» «Чего мне там делать?» — удивился Камерунец. «Ну, у бабушки. Бабушка же не на дереве жила. У бабушки был вполне приличный домик. Даже машина была. Форт Бронко». Если бы не вся эта ерунда вокруг, пригласил бы тебя в гости, сам бы посмотрел. «Для начала, если бы вся эта ерунда не стряслась, мы бы с тобой не встретились», — заметил Антон. «Это так, да. Но вдруг мы соберем дирижабль и полетим. До Камерона ведь тоже можно долететь». «Разве нет?» «Скажи, Фрэнсис, ты серьезно веришь в Ларисину идею?» — спросил Антон. «Вот честно веришь?» «Знаешь, когда я учился пилотировать, то видел в аэропорту Орли подобные дирижабли. Это пластик, легкие металлы и прочий материал, который вряд ли из за 30 лет испортится. Установку по производству водорода на солнечных батареях я тоже верю. Почему бы и не попробовать? Здесь становится страшно, Антон. Ты же сам видишь». «Видеть-то я вижу, а летать боюсь», — признался Антон, тяжело вздыхая. Это же дирижабль, а не Боинг, ободряюще улыбнулся камерунец. Чего тут бояться? Летит низко, хотя низко это как раз опасно, нас могут обстрелять с земли просто так из злобы и ненависти. А может подумать, что это даже помощь пришла? Тогда тем более обстреляют. Такие как бандиты из Новой Сибири запросто. По-моему, им очень нравится нынешняя ситуация. Значит, полетим высоко. Потерянно сказал Антон. «Эх, раньше перед полетом хотя бы напиться можно было, а сейчас ничего нет». «Ты забыл, что газотурбинный двигатель работает на спирту?» подмигнув, напомнил Фрэнсис. «Так спирта-то у нас и нет». «Со спиртом разберемся. Главное — дирижабль. Если станет понятно, что он вещь реальная, то и спирт раздобудем». «Твои бы слова, да богу в уши. Спи, завтра в походе будешь, как сонная курица». Сплю, сплю, проворчал камеронец, отвернулся от костра и почти сразу тихонько захрапел. Антон так и просидел на часах до самого утра, пока не рассвело, пристроил над углями котелок, налил воды, бросил сухих травок из полотняного мешка, богородицы, чебреца. Когда вода забулькала и над стоянкой поплыл аромат травяного чая, заворочился Фрэнсис. «Ты что, всю ночь так сидел?» — выторщил он глаза на Антона. «Не спалось», — пожал плечами тот. «Ну ты даешь. И как же теперь пойдешь?» «Ножками», — сказал Антон. «Давайте чай пить. Буди Ларису». «Как твои ребра?» «Получше. Я же говорил, отлежусь, и все будет в порядке». «Не очень-то ты отлежался, брат», — с подозрением заметил камеронец, но донимать Антона не стал. И правильно сделал, потому что помятые медведем ребра продолжали жутко болеть. За это Антон мстительно доел последний кусок медвежатины, оставшийся с вечера, и вырезал себе из орешника посох. В ожидании чаепития принялся украшать его, зателивая резьбой, склонив голову на бок и высунув язык от усердия. Проснулась и Лариса, протормошила Кириллу Кириллыча, но тот дрых без задних ног. Антон в очередной раз позавидовал ребятенку. Едет себе. «Если не получится улететь, — решил Антон, — надо будет заняться домашневанием скотины. Пахать на ней, ездить, телегу смастерить, пусть возит. Первобытные люди и те сумели, а мы чем хуже». Правда, Антон тут же поймал себя на мысли, что не знает даже, как сделать колесо. Не отпилить же круглый кусок от бревна, а именно сделать, наподобие тележного, со спицами, ступицей, ободом. Наверное, для этого кузница нужна. Где взять кузницу, Антон вообще не представлял. Ее он видел только в кино и знал, что там есть наковальня, горн и меха, которыми этот горн раздувают. В юношестве он знавал некоторых ролевиков, которые что-то где-то ковали, но следы этих людей потерялись еще в цивилизованное время, Что ж говорить про теперешное. Попив чаю, они собрали вещички и двинулись в путь. Кирилл Кириллович так и не проснулся и был загружен в слинг спящим. Антон бодро шел замыкающим, помахивая посохом и делая вид, что у него все в порядке. К слову, минут через сорок пути... Ребра и в самом деле как-то замлели и лишь тупо ныли. Лес стал заметно гуще, пробираться через заросли стало труднее. Кирилла Кирилловича разбудил треск веток, он протестующе завопил. Надо покормить, резюмировала Лариса, и они остановились. Далеко еще до Макрушина, осведомился у Антон. До вечера можно дойти, засветло еще, если ускориться немного. Но ты ж видишь, какой лес. Я думаю, Макрушина нам как раз не нужно. Кто знает, что там творится, сказала Лариса через плечо. Я его чисто, как ориентир, имею в виду, хотя на разведку можно бы сунуться. Если что, представимся новосибирцами. И тебя грохнут, безжалостно придрек Фрэнсис. Вдруг они уже наслышаны. Макрушины и раньше-то было маленькое, а сейчас там поди совсем народу мало. Тем более грохнут, сказал Фрэнсис. Обойдем мы его и все дела. Но до Макрушина засветло они так и не добрались, потому что часов в 5 вечера вышли к месту падения самолета. Сначала им попался выгоревший участок тайги, а потом на широкой просеке зазеленел огромный хвост с логотипом авиакомпании С-7. Смятый и полуразрушенный фюзеляж лежал чуть дальше, а изломанные крылья совершенно скрывались в древесном молодняке и кустарниках. Летчики ведь тоже уснули, нарушил молчание Фрэнсис. Наверное, много самолетов тогда упало. Я так понимаю, все самолеты тогда упали, сказал Антон, которые в воздухе были. Самолет был небольшой. Если Антон не ошибался, Airbus 319, отсюда с пригорка Где они стояли, мелкие детали разглядеть не представлялось возможным. Но Антон и так знал, что там вокруг. Скелеты, разбросанные уцелевшие вещи. Вряд ли кто-то выжил. Зрелище еще менее расположило Антона к полету на дирижабле, но говорить слух он ничего по этому поводу, разумеется, не стал. «Может, здесь найдется что-то полезное?» предположил Фрэнсис неуверенно. «Что здесь может найтись?» возразила Лариса – Есть ли только что-то из одежды в чемоданах, но у нас с одеждой вроде неплохо. К тому же здесь все под снегом и дождем валялось. А спиртное? Спиртное в самолетах не подавали. Я другое хочу предложить, — сказал Антон, потирая бок. Вот лежит хвост. В хвосте явно сохранились удобные кресла. Может, нам здесь переночевать, раз уж подвернулось? Почти под крышей. Тут же мертвецы кругом поморщилась Лариса. Не мертвецы, а скелеты, которым уже треть века. Если они есть в хвосте, вытащим. Скелетов в отвалившемся хвосте не обнаружилось. Видимо, самолет летел полупустой. Пыльные покоробившиеся кресла, усыпанные хвоей и палыми листьями, слегка почистили, развели костер. Антон, как раненый медведем, тут же уселся и вытянул ноги, наслаждаясь комфортом а Фрэнсис пошел собирать грибы для супа. Теперь он в них разбирался хорошо, не то что на острове Тайвань, когда увидал поганку. Лариса снова кормила Кирилла Кирилыча. Антон искосо посмотрел на это умиротворяющее зрелище, а потом поинтересовался. «Слушай, Ларис, ты только не сердись. А если у тебя вдруг молоко пропадет? Не дай бог, конечно, но...» «Надеюсь, что не пропадет». Обычно суровая Лариса сердиться не стала. Поняла, видать, что Антон спрашивает, потому что волнуется. А вообще, чтобы восстановить лактацию, нужно сгущенку есть, кажется, орехи. Орехи у меня есть, я взяла с собой мешочек. Правда, не грецкие, обычные, лесные. Но пока все нормально. Сгущенка, мечтательно протянул Антон. Мир без молока. Никогда себе такого не представлял. И в разных постапокалиптических книжках никто, кажется, о таком не писал. Оленей можно доить, наверное, чукчи до сих пор так и делают. Еще козы есть. В Абхазии их полно, и овец тоже. Там козий сыр очень вкусный, и овечий. Прилетим, попробую. Небестолики ехидство, сказал Антон. Вернулся Фрэнсис, принес грибов. На всякий случай Антон просмотрел добычу, ни одного ядовитого, все как на подбор, даже червивых нет. Совсем скоро на огне закипела в котелке похлебка, грибы и вяленое мясо. Где-то завыли волки. Их слышали и раньше, причем не раз, но близко к домику серые не подбирались и на глаза ни разу не показывались. Однако сейчас вой раздавался совсем неподалеку, и Антон напрягся. «Вот только их нам не хватало», — проворчала Лариса, роясь в рюкзаках в поисках соли. «Соль в дороге они хранили в презервативах, запасенных Антоном еще в Академгородке. Там она не царевала. К огню не сунуться. Да и смысла им нет соваться к людям». «От людей-то они как раз отвыкли», — сказал Фрэнсис. «Сколько живет волк в среднем? А черт его знает. Лет десять, наверное». «Вот». Сменилось как минимум три поколения. Все волчьи старики давно умерли. Нынешние волки не боятся людей и не знают, что такое огнестрельное оружие. Вой послышался еще ближе. Лариса сверкнула глазами на парней. Кирилла Кирилл Джуниор оторвался от груди и тревожно заверещал. «Ну, елки же зеленые!» — в сердцах сказал Камерунец. «Хорошо, что мы в самолете». На открытом месте попались бы, как курица-вощи. Антон не стал поправлять Фрэнсиса, а взял ружье и стал выбирать из кресла, но камерунец остановил его. «У тебя в ружье что? Жакан. На хрена тебе, Жакан? На волков крупную дробь лучше, наверное. Даже если не попадешь, разлет будет, кого-то да зацепит. Егерь, блин!» буркнул Антон, прекрасно понимая, что камерунец прав. Полез в рюкзак за патронами с дробью. Я и стрелять-то не собирался. Так, вокруг обойти, посмотреть. Ты уже с медведем познакомился. Тогда тоже пошел посмотреть, насмешливо напомнил Фрэнсис. Антон решил, что лучше будет промолчать. Лучше промолчу, подумала Алиса и, зарядив Иш, вышел из хвостового обломка самолета. Начинало темнеть, сумерки, как всегда в Сибири, опускались быстро и бескомпромиссно. Но на короткое патрулирование света должно было хватить, и Антон отправился в обход. Вокруг оскореженного фюзеляжа в самом деле стали попадаться малозаметные в высоченной траве скелеты, а точнее части скелетов – обувь, распотрошенные целые чемоданы, сумочки, саквояжи. Разовел пластмассовый мобильник – Рядом автоматический зонтик. Из-под ног бросился какой-то мелкий зверек, бурундук что ли. Пройдя немного вдоль фюзеляжа, Антон пошел обратно к хвосту, перед которым билось пламя костра. Обошел хвост вокруг, прислушался. Никто не выл и не подкрадывался к нему через подлесок. Вернувшись, Антон забрался в кресло и с радостью принял котелок с похлебкой. А когда съел ее, в очередной раз, пожалев, что столько времени не видел хлеба, без разницы, черного или белого, сразу стало клонить в сон. «Ты спи, спи», — заметив осоловелый взгляд Антона, сказал камерунец. «Вчера дежурил от звонка до звонка, сегодня моя очередь. Если надоест, я по покараулю», — вызвалась Лариса. Кирка все равно дрыхнет, как пожарник. — Тогда я сплю, — согласился Антон и уснул. Проснулся он, казалось, буквально через минуту от выстрела. Подскочив в кресле, Антон зашипел от боли в поврежденных ребрах. В хвосте было темно, но снаружи уже вползал серый рассвет. Лариса стояла возле кострища, держа в руках ружье рядом взволнованный Фрэнсис. — Волки! — пояснил он, увидев Антона. Повертелись возле фюзеляжа несколько штук. Сюда пока не совались, но Лара их пугнула. «Не попало?» — спросил Антон, приглядываясь, не валяются ли в траве волчьи трупы. «Не знаю. Наверное, нет. И что мы будем делать, если они не ушли?» «Подстрелим парочку», — предложил Фрэнсис. «Пусть знают, что с нами шутки плохи». «Волки умные твари», — подтвердила Лариса. Притом сейчас не зима, с голоду они не пухнут, плюнут и пойдут искать добычу попроще. Антон вернулся за своим ижом и занял место в одном из передних уцелевших кресел, наблюдая за окрестностями, не промелькнет ли между стволов серый силуэт. Волк не заставил себя долго ждать. Острая морда выснулась из-за толстой сосны. Антон выстрелил. Крупная дробь посекла дерево, волк молниеносно исчез. Испуганный Кирилл и Кириллович завопил, а Лариса, нещадно тряся его, сказала «Не нравится мне это». И в этот момент волки появились сразу с нескольких сторон, медленно приближаясь к торному хвосту самолета.